Укажем на его рассказы о начале угорской династии Арпадов, о хазарах, печенегах, хорватах и тому подобных. Одно молчание такого свидетеля способно уничтожить всю нормандскую систему. Но господин Погодин не допускает его там, где это невыгодно нормандской теории. Зато очень охотно допускает его там, где оно хотя немного говорит в ее пользу. Так Константин не упоминает о Руси Азовской черноморской И этого довольно господину Погодину, чтобы отвергать ее исконное существование. Отсюда у него в истории Русь Тмутараканская появляется так же экс-абрупто, как и всякая другая Русь. Но, во-первых, как мы сказали, Константин охотно сообщает разные случаи из жизни народов, обитавших к северу от Черного моря – Угров, Хазар, Печенегов и тому подобных. Тогда как его географические данные об этих народах – совсем не отличаются точностью и ясностью. Он даже не упоминает о разных народах, живущих в Крыму рядом с греческим Херсонесом, например, о готах. Нельзя же на этом основании отрицать их существование. В его время Русь тмутараканская если не вся, то отчасти, находилась в зависимости от Хазар. Ее надобно искать там, где у Константина говорится об оспоре, Таматархе и девяти хазарских областях, лежавших между Азовским и Черным морями. Говорится очень коротко и неясно. Хазария, как этнографический термин, играла важную роль не только в X, но и XII и XIII веках, когда хазарское государство уже не существовало. Также неубедительна ссылка господина Погодина на молчание Фотия и Льва Диакона. Фотий говорит о руссах без точного обозначения их места жительства, и его слова могут быть относимы как к Руси Азовской черноморской так и к Руси Киевской. А Лев Диакон и саму Русь Киевскую называет Тавроскифами, чем указывает на ее общее происхождение с последними. Наконец, мы не понимаем возражения, основанного на молчании того или другого писателя. Для исторической критики имеет значение только сумма известий или сумма умолчаний. О пришествии Руси в Скандинавии молчат все иноземные источники. О существовании Руси Тмутараканской подтверждает не одно свидетельство. В наших летописях она появляется в конце X века как особое княжество, следовательно, существовало и ранее о наше отношение к Корсуню в течение этого века, а русские письма, найденные в Крыму, о которых говорит Панонское житие святого Кирилла, о походы руссов на Кавказ и в Каспийское море, а что такое арабские известия о третьей группе руссов, которую помимо Азовско-Черноморской Руси и объяснить невозможно. Что такое свидетельство Масуди около половины X века о море руссов, по которому только они и плавают, и на одном из берегов которого они живут. Наконец известно, что Роксолане или Рассалане жили около Азовского моря, а этих Рассалан из истории никто не изгонит. О моем сближении первой половины этого имени с нашей Русь или Рось господин Погодин и говорить не желает. Жаль. Интересно было бы послушать доказательства того, что Русь и Рось не одно и то же. А следовательно и Англы, Также нетождественны с первой половиной сложного имени Англосаксы. Погодин, столь усердно придерживаясь буквы нашей начальной летописи там, где она имеет легендарный характер, не затруднился отвергать ее достоверность в самой достоверной ее части, в договорах Олега и Игоря. Я обратил внимание на следующую явную несообразность с теорией норманистов. «Скандинавы клянутся не своими богами, Одином и Тором, а славянскими Перуном и Волосом. Но почему вы знаете, спрашивает господин Погодин, что между этими божествами не было соответствия? Перун разве не близок к Тору? Не надо забывать того, что переводили договоры с греческого «Болгары», от которых нельзя требовать мифологической учености». Перенесена же принадлежность языческого волоса на христианского власия. Итак, в летописи оказывается страшный и систематический подлог. Мы говорим систематический, ибо этот подлог проведен и далее. Стало быть, и тот перун, который стоял в Киеве на холме, и которому поклонялись князья и народ, был не перун, а тор. Не перуна, а тора оплакивали киевляне, когда его идола столкнули в Днепр.